ЧЕЛОВЕК С ДЕТСКИМ АКЦЕНТОМ Рассказывают, что человек с детским акцентом появился в Лавровом переулке ровно в 11 часов 35 минут утра. Человек появился из-за угла, остановился посреди переулка и сказал «Это слосилось тут» и показал пальцем на землю. На земле, в том самом месте, куда он показал, лежали два камушка, половинка теннисного мячика, И лента дошкольницы Верочки, которую та только что потеряла из косички. Дошкольники с разных сторон подошли к человеку с детским акцентом. Верочка подняла свою ленту и спросила: "Что тут случилось?" Но человек не стал отвечать на Верочкин вопрос. Он задал свой. "Скосите", спросил человек дошкольников. "Есть ли среди вас такие, которые не выговаривают некоторые буквы, например, букву с Или букву «У». Вы, конечно, понимаете, что я имею в виду не буквы У и С А те буквы, которые я не могу выговорить Нет, — сказали дошкольники, подумав Среди нас таких нет А я не выговариваю, сказал человек с детским акцентом И горько вздохнул Меня в детстве очень сильно напугали И с тех пол я не выговаливаю. Вот тут меня допугали на этом месте. И доктор мне сказал, надо, чтоб меня опять на том же самом месте есть тела с напугали. Вдруг я опять стану выговаливать. Помогите мне, пожалуйста. Как удивились дошкольники. Напугайте меня, пожалуйста. Очень сильно, сказал человек с детским акцентом и зажмурился. «Гав!» — крикнула Верочка. Но человек с детским акцентом открыл глаза и печально сказал. «Нет, собак я не боюсь, собаками меня уже пугали». «Змея! Змея ползет!» — закричали некоторые дошкольники. Но человек с детским акцентом снова вздохнул. «Змеями меня то запугали, змея я тоже не боюсь». «А чего вы боитесь?» — спросила Верочка. — В том-то и дело, — окончательно огорчился человек с детским акцентом, — что я, как ни не сего боюсь. Ус такой я отвазный. Что поделаешь? И тут из толпы дошкольников вышел пятилетний Тяпа Тапочкин. Вышел и стал отдельно. Спокойно, — сказал Тяпа. — Есть один способ. — Какой? — спросили все. На свете существуют мальчики С очень сильными руками. Эти мальчики могут целый день выжиматься на турнике. Бывают мальчики с сильными ногами. Они так бьют по мячу, что выбивают стекла на тридцатом этаже. Тяпа Тапочкин был мальчик с очень сильным воображением. Это не значит, что он был воображала. Это значит, что он мог придумать и представить себе такое, что другим и не снилось. Представьте себе, сказал тя по человеку с детским акцентом, что темной ночью вы возвращаетесь к себе домой. Представляю, сказал тот. Вы спокойно открываете дверь и подходите к холодильнику, чтобы достать компот. Подхожу, согласился человек с детским акцентом. Распахиваете холодильник и видите. Что? Шепотом спросил человек с детским акцентом. «Там сидит огромная кур-короляка!» — сказал Тяпа. «Нету там никакой ляки!» — крикнул человек с детским акцентом. «Там компот и мои любимые сосиски и сардельки!» «Есть!» — сказал Тяпа. «Она там есть!» «Кур-короляка!» — в холодильнике. «Она там сидит и ест сосиски и сардельки!» «Ой!» — шепотом сказал человек с детским акцентом, подпрыгнул и бросился бежать. Он бежал и кричал: "Караул, кур-короляка, е сардельки, спасайте сардельки от кур-короляки, караул!" Тяпа Тапочкин посмотрел ему вслед и сказал: "Все в порядке, теперь он выговаривает. Мы его напугали."